Глава двадцать пятая «История учит, что все люди и все народы без исключения брались за ум не раньше, чем испробовав все другие альтернативы» Эвен Абба «Наверное, не бывает дворцов с простой и понятной планировкой. Может, где-то этакую невидаль и строят, но что прежде в Ирвине, что теперь в Ферранте, мне такие не попадались». «Нам предстояло пройти путь пьяной мыши, три раза подняться, два раза спуститься, раз десять свернуть». «Ну да. С моим топографическим кретинизмом и пьяным раздражённым мужиком в качестве поводыря шанс, что мы окажемся вовремя там, где надо, ничтожно мал. И что делать? Хотя вот, знаю. А куда выходят окна принцессы?» «В сад. Угу. Объяснил. Да тут всюду сад. По периметру дворца». Сможете меня быстро провести под ее окно? Тогда надо сейчас выйти из другого торца этого крыла. Пойдемте. Я смотрела магическим зрением, и через два шага на третий широко разводила раскрытые ладони. И все равно мы чуть не попались. Синеватый, покачивающийся призрак караулил нас у крутой винтовой лестницы, ведущей вниз. Взвизгнув, дернула короля за руку к себе, а призрака отбросила воздушной оплеухой. Как когда-то, к холлу на кладбище и тут же, заключив в кокон голубого пламени, подожгла. «Ты маг?» — уставился на меня, разом протрезвевший король. «Да ведьма я, ведьма!» «Маг! А вот вы только что едва не стали трупом. Одно касание этой твари означает смерть. Причём не только тело, но и души. Как?» — прищурилась на него. «Возможно, умер ваш отец». «Отец? С чего ты взяла? Кто расследовал его гибель? Такую внезапную, непонятную...» И кто затем вознесся к подножию трона?» Не стало миндальничать я. «Ну что, идем дальше?» «Быстрее». «Но должно же быть в Ригунде хоть что-то хорошее». «Вот нашлось!» Оказывается, король горячо любит сводную сестру. Но неужели у него под рукой нет других магов, кроме Зафира? Ведь все могли бы защитить людей. В саду стало легче. Там не было ни крутых лестниц, ни верхних и нижних этажей. Пока трусила вслед за королем позвала Хаоса. Тот уже знал о поднявшейся тревоги но в доме принца ещё было спокойно. «Вон, то окно!» Запыхавшийся монарх уперся ладонями в полусогнутые колени, пытаясь отдышаться. «На третьем этаже?» — уточнила я. «Да, сейчас открою. Какие б там защёлки не были, против моего ветра они не выстоят. Если надо, и рамы вынесу». «Эх, если б сейчас не был глухой предрассветный час, когда все принцессы спят без задних ног!» Тогда бы, может, мне повезло бы. Подошла бы Софиль к окну, посмотреть, от чего то внезапно растворилась А я б её как рыбку и выдернула. а Что теперь делать? У весистого плечистого оригунда мне на третий этаж волочить чревато. Надорвусь. Придётся бросить пока тут. Ваше Величество, прошу без обид. Я слетаю за вашей сестрой. Но мне нужно, чтобы вы остались целы и невредимы. Поэтому поступаем так. В общем, я его задвинула под куст Жасмина, где поставила стаймя, подперев тремя воздушными щитами, чтобы не дрыгался и не упал, а сверху набросила золотую клеть от призраков. Если честно, издеваясь над монархом, я чувствовала глубокое моральное удовлетворение. Заслужил. А не был бы монархом? Так вниз бы головой, вон на том суку, для сохранности подвесила. Взлетев, вступила на широкий подоконник. Темно, тихо, и вроде бы не ощущается никакой магии. Ух. Успели?» Крошечный магический огонёк выхватил из темноты круглый стол с большим букетом гортензий, пробежал по зеркалу, ширме с затейливым букалическим пейзажем и, наконец, осветил дверь в соседнюю комнату. Похоже, спали там. Я не успела сделать и шага, как из-за ширмы на меня кто-то бросился. Не призрак. Горничная с портняжными ножницами. Я еле успела перехватить девицу руку и сунуть в рот воздушный кляп. «Ты!» «Связывать не буду. На дворец напали призраки из Гакарашта, поняла? Я здесь, чтобы спасти твою госпожу». люся это ты?» — послышался тоненький голосок из-за двери. Вместо дергающейся Люси отозвалась я. «Я от вашего брата, короля Ригунда. Он внизу в саду. А тут опасно, срочно уходим». «Опасно? Что случилось?» «Быстрее». «Но я должна одеться». «Вот же». Повернулась горничной. «Где платье принцессы? Говори быстро». Из коридора послышалось. «Стой, кто идёт?» И шум от падения тела. После этого мне стало резко недоплатие. Девицу из постели я выдернула, как морковку из грядки, в чём была. И, не глядя на улов, рванула к окну. Бросила горничной. «Хочешь жить? Цепляйся за меня. Быстрее». Почувствовала, как чужие руки стиснули талию, сама обняла Софиль, коснулась пальцем кольца и взлетела. «Пресвятая пятёрка, пусть под окном принцессы не будет колючих роз». Наверное, в думах о я перестаралась, потому что свалились мы чуть ли не на голову Орегунду. Принцесса, которая оказалась чем-то полупрозрачным, белым и кружевном, увидев хорошо зафиксированного брата, в ужасе обернулась ко мне и откнула пальцем в оставленное окно. «Меня не бойтесь. Вон того бойтесь». В проеме, между колышущимися от предрассветного ветерка занавесками, покачивалась слабо светящаяся синяя фигура. «Сейчас я его...» «Чтобы не устроить пожар...» Пришлось вытянуть призрака наружу и подпалить прямо в воздухе. И мало мне хлопот. Пока я творила кокон голубого пламени, боевая Люси попыталась стукнуть меня камнем с клумбы по затылку. Посмотрела на горничную с упрёком. «Ты понимаешь, что если бы не я, призрак уже сожрал бы твою душу. И душу твоей госпожи тоже», — обернулась к королю. «Ваше Величество, вот ваша сестра, целая и невредимая. Надеюсь, хоть вы не станете кидаться на меня с мечом». «Да, если у вас есть другие маги, кроме лорда Зафира, который все это и натворил, срочно зовите их. Надо спасать уцелевших. Отдай свое платье сестре». Неожиданно потребовал освобожденный Оригунт. «Я не ваша подданная», — огрызнулась я. «И на настоящий момент вы оба обязаны мне жизнью, а я вам ничем». Впрочем, снова уставилась на окно, и через секунду сверху спланировали одна за другой две шелковые шторы. «Принцесса, постойте минутку». «Поступим вот так». Расправлять складочки было некогда, но выглядела задрапированная девица вполне прилично. Ничего, что в разрез с модой, переживет. Только куда нам дальше? По уму надо срочно вернуться либо под крыло лорда Теуры, либо под защиту отца, потому что здравый смысл подсказывал. Прямого столкновения с лордом Зефиром я могу не пережить. Мы все можем не пережить. «Гонор, что происходит?» Подняла лицо к брату принцессы. «Точно не знаю. Они говорят, что мой Зафир из Гакарашта». «Ну да. Нелепо надеяться, что их величество сразу признает себя идиотом, едва не погубившим страну». «Ну так куда нам? Назад к принцу? Или из дворца подальше?» «Твой кот говорит, чтобы ты не возвращалась. Второй рой призраков, и Зафир где-то рядом». «Слушайте, принц Отрик в осаде призраков». Похоже, все единоверцы, которых устроил во дворец, и в королевскую свиту лорд Зафир, этой ночью превратились в воину в смерти. Тут оставаться тоже опасно. Можем не дожить до рассвета. Я предлагаю пробираться в дом принца, под защиту лорда Трента Эйтеранда. Вы согласны? Ну вот, выступила. Теперь понять бы, а в какой стороне отсюда этот самый дом принца? Собственно, то, что во дворце неладно. Король видел своими глазами, а дураком их величества не был» а ещё не хотел умирать и, похоже, действительно любил сестру, а потому кивнул. «Видите, леди». В подземный ход ни-ни. На всякий случай прищурилась я. «Интересно, почему Орегон поёжился? Точно готовил там какую-то гадость. Но куда мне сейчас их тащить?» И тут в темноте загорелись жёлтые глазищи. «Я поведу». Мы петляли, останавливались, перелетели, а короля я заставила перелезать, заявив, что он для меня слишком тяжёлый, два забора. И, наконец, вышли к реке. Вдалеке виднелся тот самый ступенчатый мост, но он мне не понравился. Поэтому я, принцесса и верная Люси прошли по воде, а кое-кому пришлось намокнуть, перебираясь вплавь. В какой-то момент показалось, что королевскому терпению пришёл конец. Но тут с моста раздался крик, а потом в воду звучно плюхнулось тело. Принцесса ойкнула, прикрыв рот ладошкой. Но как же я была рада увидеть на другом берегу, стоящих с факелами два десятка гвардейцев, И с ними моего отца. Выходит, мы пришли. Добрались. Мы в безопасности. Кстати, куда подевался кот? Не волнуйся. Я тут смотрю. Приедем домой. Миску сметаны купишь? Таз куплю. Два таза. Сама сказала. Всё хорошо. И кажется, подняла глаза к уже посветлевшему на востоке небу. Скоро рассвет. И только расслабилась, со стороны дворца громыхнула. Тяжело, раскатисто. Что это? Мгновенно напрягся Ригунт. «Маги», — выдохнула я. «Думаю, это маги». Напряглась, зовя хаоса. «Ты цел?» «Что там происходит?» кай выследил Зафира и привёл твоего кота. Как только Зафир умрёт, все воины смерти должны развеяться. Ведь он их создатель». «Понятно. И страшно. Вдруг что-то пойдёт не так?» Уставилась в темноту, ожидая продолжения. И дождалась. Небо над дворцом окрасилось в ядовито-зелёный цвет а потом из облаков, как чёрные щупальца, потянулись смерчи, извивающиеся, цвета жирной сажи. Что это за жуткая магия? Я такое только раз видел. На границе с Гакараштом, покачал головой лорд Рэнд. Надеюсь, Тир справится. Оглянулась на Оригонда. Кажется, до короля начал доходить. Хотите совет, ваше величество? Прищурилась на оставлявшего на мостовой мокрые следы монарха. Какой? Не отменяйте завтрашнюю церемонию с погружением в купель и впредь сделайте её обязательной при приёме на службу ко двору для всех, от магов до служанок. Король медленно кивнул. Хотя не уверена, что там есть ещё кого купать. Не исключено, что сейчас весь дворец, кроме комнаты, где был принц, превратился в большое кладбище. Как же я хочу туда помочь! Только понимаю, что это неразумно. Ведь скорее помешаю. В небе бухнуло и полыхнуло. Щупальца снесло. Кай говорит, что всё в порядке. «Ну, тогда ладно. Сейчас надо, наверное, мокрого короля переодеть, а то ночи дует, простудится же. Может, зря я над ним так издевалась. Критически посмотрела на мрачного Рейгунде. Хотя, не, не зря, заслужил. И сушить его магией я не буду. Пойдёмте, Ваше Величество. Вам и вашей сестре нужно переодеться. Потом вы сможете разослать гонцов чтобы созвать всех, кого считаете необходимым. «Давно вы знали, что у меня под боком шпион Гакарашта?» — обратился Оригун к отцу. «Со вчерашнего дня. Не стал темнить лорд тренд У вас есть доказательства?» «Но вот спрашивается, что ему ещё нужно после сегодняшней ночи?» По-прежнему отказывается признать, что сам дурак. «Имя Перегальта Огненное Облако вам что-нибудь говорит, Ваше Величество?» «А при тут он?» «Этот маг умер, если верно помню, семь веков назад» и один из его потомков. И сохранился дневник, в котором описано, как можно распознать тех, кто прошел обряд связывания тела и души. К сожалению, расшифровать текст удалось лишь недавно. Иначе всего этого... Лорд Трент кивнул головой в сторону дворца, над которым сейчас светился малиновый столб угрожающего вида высотой до небес. Просто не произошло бы. Но мы рады, что смогли хоть чем-то помочь. Хотя и без жертв, увы, не обошлось. «Я требую, чтобы Зафира взяли живым. Хочу лично убедиться в его предательстве. Если он виновен в смерти отца, если лорд Зафир сдастся, уверен, лорд Вилани оставит его в живых». Покладиста кивнул отец. Король вздохнул и зябко поёжился. «Ну да. И он, и я понимаем, что шансы такого исхода ничтожны». За спиной снова вспыхнуло и грохнуло. Бой продолжался. «Ох, ведь даже если лорд тиура сильнее...» Ему же приходится еще помнить о безопасности отрига «Ф-ш-бубух!» Думаю, такого переполоха вермелен не видел со времен Елеи. Глашатые на всех перекрестках трубили о неудавшемся покушении на короля Оригунда и приехавшего из дружественной Ирвинии принца отрига злобными некромантами проклятого Гакарашта. На всех ведущих в город-воротах стояли посты, усиленные магами. Стражники останавливали всех приходящих и уходящих и зачем-то просили показать ладони. Некоторых, и таких было немало, отводили в сторону и под охраной куда-то отправляли. Но это то, что видел простой люд. Для меня картина была другой, хотя отец и лорд Тиур, не сговариваясь снова дружно задвинули меня в тень, то есть на место принцевой фаворитки. Полагаю, большинство придворных и не подозревало, что я вообще была как-то замешана в ночных событиях. Кстати, как я и опасалась, наставник и экс-жених устроил мне показательную выволочку за излишней инициативы и самодеятельность, подловил в коридоре и припер к стенке. «Эль, что ты вчера вытворяла? Ты понимаешь, что если бы напоролась на Зафира, могла бы погибнуть? Почему ты всегда лезешь на рожон? Эль, ну как можно быть настолько безрассудной? А чего он ждал от ведьмы?» С одной стороны, я сделала то, что должна. Присмотрела за Оригундом и спасла его сестру. С другой, расплатилась за тёплый приём, который король устроил принцу Отрегу, когда их величество переоделся в доме принца. Оказалось, что Оригунд не только вымок в речке, но ещё и штаны порвал на заборе. И по этому поводу мы с Ригом долго хихикали втихаря. Уставилась сердитые синие глаза, прикидывая, как бы поизящнее выкрутиться. «Я бы спряталась под щитом, который ты мне дал, а потом ты бы меня спас». Коварная дипломатия сработала. Наставник очнул темноволосой головой и уже не так сердито произнёс. «Всё равно это было опасно. Я за тебя переживал». И сделал шаг ко мне. Выяснять, что лорду Тиури надо, не стало. Любая близость огненного мага и принцевой фаворитки пошла бы ситуации не на пользу. Ну да, Агнес по приезде в Лайер исчезнет на негоже ставить под сомнение верность магов и мужественность принца да и просто я была не готова округлила глаза ой кажется сюда идут избежала между прочим позже я услышала от принца отрига кое что интересное оказалось рик видел часть боя то что он был впечатлен масштабами призванных сил это понятно но меня зацепило другое я и не подозревал что лорд вела не умеет летать В голосе звучал чистый восторг. «Представляешь, когда под ним зашевелилась земля, и оттуда полезло что-то чёрное, он просто вспорхнул на крышу». И огорчённо добавил, «А что было дальше, я не видел. Только чуть не оглох». «Ну и ну, неужели подаренный мной сапфир пригодился?» «Если так, я рада. Только жаль, что сам лорд тиура об этом промолчал. Во дворце всё оказалось не так плохо, как я боялась, хотя хуже, чем хотелось бы». Одно крыло, где рухнули все три этажа со всем ценным содержимым, придется перестраивать. Зато уцелела больше половины придворных и почти вся прислуга, ночевавшая по флигелям и сторожкам. А лорд Зафир погиб. У мага взорвалось сначала горло, а потом сердце. Лорд тиура высказался лаконично. Пришлось сначала его как следует измотать. Была ли эта смерть такой уж необходимостью, мне неведомо. Но здравый смысл говорил — что поступил наставник верно. В перевоспитании гадюк я не верю, ни разу в жизни подобного чуда не встречала. Зато, кажется, произошло другое чудо. Маленькая принцесса Софиль оказалась той самой девушкой, которая, спрятавшись за портьерой, пыталась предупредить принцу Отрега об опасности. И вроде бы Рик с королем договорились о том, что принцесса приедет погостить в Лайер. Причем, как ни странно, король выглядел весьма довольным. Неужели Оригунт решил подойти к идее объединения стран с этой стороны Но, кажется, теперь наши королевства действительно начнут сближаться, потому что порознь нам не выжить, как показали последние события. Угрозы с юга никто не отменял. Завтра мы трогаемся в обратный путь. Хаос предвкушает, как будет жрать сметану тазами. Я мечтаю о каникулах и бескрайних зелёных полях, по которым буду носиться на ясени. А принц Отре глупо улыбается Заглядывая в невесть кем подаренный медальон, в котором я углядела свернутый локон, и грозит представить меня к очередному ордену. Наконец ко мне подходил лорд Тиура и интересовался, не хочу ли я как ученица составить ему компанию этим летом. Я обещала подумать. Третий Пресвятой Старец, член Совета Мудрецов, благословенного Гакарашта, ефрим Алвизерский, поджав губы, смотрел в окно на пике далеких гор, отделевших его владение от проклятых королевств, безбожников-северян. План, на который он возлагал столько надежд, неожиданно рухнул. Ничего, он ждал века, подождет еще немного. Сколько нужно? Но когда придет время, ненавистное семя лансеров ответит за все грехи рода. Жаль только, что погиб еще один, не просто сильный маг, а сын к приемный одного из ближайших друзей конец второй книги